Разборы и расправы. Ночь на пригорке прошла беспокойно. Стонали и бредили раненые, периодически стучали в дверь подвала, что это требовали пленные. Вообще было как-то неспокойно. После полуночи, в самый кошачий час, так и вообще, в озере глухо и два слышно застукали выстрелы. Несколько одиночных, короткая очередь и опять несколько одиночных. Андрюшка с колокольни сообщил Вовчику и тот в сопровождении Владимира мигом взвинтился на верхнюю площадку. Было тихо, где-то была собака. Андрюшку четко доложила о происшествии. По идее, после зачистки в озере оружие должно было остаться только у ночевавших в доме старосты Толика и Белки. Если, конечно, никто не припрятал автомат. Но Толик и Белка случись стрельба, конечно же, первым делом связались бы с пригорком по рации. По прямой дальность вполне позволяла. они молчали. Вовщик вызвал на связь Толика, заранее замирая от нехорошего предчувствия. Но тот ответил незамедлительно. Да, была стрельба, где-то в районе конторы. Ни на улице нет, ведем в помещении. Кто что Ахеру знает. Мы же не пойдем ночью проверять, правда же? Нах нам на жопу приключения. Тем более, что по вашей нищете у вас, то есть и у нас, и ночника нет. Ну и ничего, сидим тут, вернее, лежим. На калитку растяжку поставили, еще пару со стороны огорода. Пулемет наготове, хули нам, опытным пацанам. И, общим общем, девкам. А, правда, Белка? В общем, Толик был в хорошем настроении. Простояли на колокольне добрых полчаса, пока не стали замерзать. Стрельбы больше не случилось. Посовещавшись, решили с ванопотама не заводить и в деревню на ночь глядя не выдвигаться. Не искать вырезался Толик, приключения на свою задницу на ночь глядя. И людей, чтобы не трепать. День был насыщенный. Утром. Все выясним утром. Похвалив Андрюшку за четкое несение службы, оба Владимира вновь отправились спать. Под утро опять разбудили выстрелы. Несколько одиночных, судя по всему, пистолетных, теперь уже здесь, на пригорке. Более того, в доме. Подорвавшись, опять оба Вовки вновь понеслись на происшествие, но на улице уже встретили Катерину, идущую как раз их останавливать. Знал, что тревога начнется. Опять оказалось, что ничего такого ну, особенного. Ну или как сказать. Оказалось, что пленные запертые в подвале, хотя их и покормили на ночь, время от времени всю ночь стучали в подвальную эту дверь, требовали чего-то. Холодно, замержали или еще чего. Вовчик, кстати, вспомнил э, еще вечером к чему-то фильм «Белый сон в пустыне». Ту сцену, где Абдула вырывается из-под замка, надавив на чувство своей молодой жене глючитай Да еще вспомнив, как Леонида бежала из-под замка и чем это кончилось. Короче, во избежание эксцессов, так сказать, самолично запер дверь в подвал на ключ, а ключ носил с собой. Так что хоть застучись. Спавшие в расположении Катерина, Адели и другие, собственно, на стук вскоре и внимание обращать перестали. Вот только Женька Джонни Диллинджер. То ли что нашло на него, то ли Аленку свою не ко времени вспомнил, то ли достал этот стук и некие требования. В общем, он спустился в подвал и саданул свои береты сквозь двери несколько раз, ничего не говоря. Видимо, это было убедительно, стуки прекратились. Но вот, переполошил он всех в доме, это да. Впрочем, в этот раз все разборы решили оставить на завтра. Подвал не открывать, всем опять ложиться спать. Владимир лишь попросил Женьку по возможности сдерживать свои порывы, на что тут буркнул что лично бы их всех сволочей, и кто-то из них Аленку убил. Владимир отметил про себя, надо же, менять парень. Недавно только для него было западло убить превентивно, то есть на всякий случай не в драке, не в бою, а туда и диков пленных через дверь и лично бы их всех сволочей. Вот так вот жизненный опыт привносит коррективу в моральные установки. Остаток ночи прошел без происшествий. утру выяснилось, что Женька ночью через дверь в подвала вполне надежно уложил одного из тех, не наших, чужих, что были в экипаже одного из БМП. Три пули и все в грудь, надежно наповал. Нехорошо вообще-то, ну и нечего стучать по ночам. Тут вам не санаторий. Сразу, кстати, и уровень претензий на условия содержания снизился на порядок. Позавтракав и связавшись с Толиком, Владимир, взяв с собой десант для усиления, двинулся на Саванопотамию в деревню, выяснять детали ночной стрельбы вонопотам прибыл сначала к бывшему дому старосты, где вовсю уже хозяйничала его бывшая жена Галина. Теперь дом явно выглядел обитаемым. Дымилась труба, на крыльце озера окрестности, сидела Алеонора с автоматом на коленях, пулемет стоял рядом и перекидывалась репликами с чистящим снег широкой лопатой Толиком. Толик орудовал лопатой так, что снег летел во все стороны, как аэродромного снегоочистителя, а Белка эхидно подначивала его, что с такими энергозатратами на вторую такую ночь его точно не хватит. Только рычал «Ты меня еще плохо знаешь! Ох, ты меня еще узнаешь!» и мощно орудовал лопатой. По обоим было видно, что они весьма довольны друг другом и проведенные вместе ночью. По расчищенной части двора бегали друг за другом две девочки. Галинина дочка и спасенная ей дочка Максимовых. Владимир сделал себе заметку в уме, что надо бы организовать в общине, да и в тоже, нечто вроде детского сада, с питанием и с воспитанием в нужном общине ключе. Взрослые косячат, дети-то причем. А на роль воспитателя лучше всего определить ту же Галину. Детей любит заботиться, вот чужую, считая девочку, рискуя, спасла. Надо будет сказать Вовчику. Забрав Толика и Аеонору в десант, Владимир выдвинулся на свонопотамик к месту ночной стрельбы. Увидев, что на улице мощно прет уже знакомый по вчерашнему бронированный монстр, жители озерия стали выходить на улицу. После ночной стрельбы еще никто нас не высовывал. Тут же и указали, где стреляли. Дом бабки Никишиной. В доме главной деревенской богачихи все было очень печально. Рядком в комнате на полу лежали сама бабка Никишина, ее муж, дочь, внук и племянница. Все застрелены из автомата с близкого расстояния. Рядком они лежали, так как их уложила единственное выжившее семейство их и илотиха Тамара. Она и рассказала, что случилось. Ночью дверь стали ломиться, мужскими голосами требуя открыть. Бабка дико верещала, что сейчас всех поубивает, что у ей автомат, что уже вызвал подмогу. угрожала ее внук, его вчера оставили у бабки на поруке. Конечно же без оружия. Не помогло. Дверь все же сломали. Окна они начали предусмотреть, но закрывали ставнями. Хотя ломали очень-очень долго. Оно и неудивительно. Наведались в гости те самые работяги, мобилизованные что копали под конвоем отрядовцев траншеи напротив пригорка и жили там же. Истощенные они были до да нельзя, потому и возились с дверью так долго. Все соседи, конечно же, это слышали и никто не вышел. Что, впрочем, и неудивительно. В итоге дверь, разламываемая кайлами и ломом, пала, и они вошли в дом. Она, Тамара, с детьми спряталась, а бабка с домашними отчаянно решила дать бой пришельцам. Хотя те, когда еще когда дверь ломали, говорили им, что надо только еды в дорогу. Только еды. И чего у него теплого из одежды. Но можно и без этого. Главное еды. Но бабка отказала. Не то из врожденного сволочизма и жадности. Не то из-за того, что решила, что им сколько ни дай все равно будет мало. Хотя сожратвой у семейства Никишиных было более чем хорошо. Уж Тамара знает. В общем, дверь сломали, вошли. Тут бабка с семейством кинулась на них с холодным оружием, с топорами и ножами. А где там? Доходяги, хотя и еле держались на ногах, но были с откуда-то взявшимся автоматом. И не раздумывая тут же всех, и. не то чтобы сразу, вот Зина, она раненая была, видите, я ее перевязывала, но она к утру тоже отошла. Она слышала они мужчины. Их немного было, человека четыре. Сначала испугались, что нашумели, что на пригорке их услышат. Но потом поговорили и решили, что если придут их убивать, то так тому и быть. Но никто не пришел. Тогда они обыскали дом, взяли все съестное, что нашли, и всю теплую одежду, и ушли. Она, Тамара, с детьми отсиживалась во втором, тайном погребе бабки. Через то и спаслась. Впрочем, и сами грабители, видать, не ставили себе задачи непременно всех убить. Вон и Зимну добивать не стали. Стрелять только потому, что им сопротивление оказали. Забрали продукты и ушли. Куда? Да откуда же она знает? Наверное, в лес. Лыжи взяли. Да, были в доме лыжи. Еще вон серванта разгромили, выдернули из него заднюю стенку. Судя по тому, что обрезки он дремни сделали себе снегоступы. Вот и все. Владимир вздохнул. Вот и кончилась династия азерских мироедов Никишиных. Как говорят, кому война, а кому мать родна. Вот для бабки Никишиной семейством все передряги последнего года были только в плюс. И продукты, и самогон, и молоко, и вещи. Бабка поднимала на всем, отнюдь не, бед, не бедствуя на фоне всеобщей голодовки. Значим было и то, что ее внук, унук, как она выражалась, был в Хромовской дружине и не из последних там. Осуществлял, как, так сказать, силовое прикрытие бабкиных коммерческих операций. Во всяком случае наезжать на бабку никто не рисковал, и долги ей отдавали исправно. Унук за этим следил. Вот так вот в два дня и кончилась династия Никишиных, если не считать пары малолетних ребятишек. Преследовать мародеров, давно ушедших в лес, да еще с автоматом, Владимир признал нецелесообразным. Сюда они больше не вернутся, а что случилось, то случилось. Нечего было своим богатством светить. «Детей можете в бывший дом старосты отвезти, я поговорю с Галей», – сказал Владимир при жевалке Никишиных. Но та замотала головой. «Пусть остаются, раз у, на... у них так сложилось». Что ж, я свою дочку кормить буду, их не на королю. Разрешите мне только здесь, в доме, остаться. Владимир кивнул. За его спиной там, где в доме понабилось уже деревенский, кто-то несогласно шепнул. «Э, да кто же он такая, чтобы здесь жить, в таких хоромах? Бродяжка она, есть бродяжка, и нечего ей. Владимир обернулся, отыскивая взглядом, кто тут такой умный. Но все стояли, опустив глаза под, под его строгим взглядом. смотри-ка, подумал он. Вот уж разделение на касты пошло, на сорта людей, на коренных и на пионов. Обнаглели совсем. И потому громко, что все слышали, сказал Тамаре. Да, оставайтесь, дом за вами останется, раз так сложилось. Потом хорь, может быть, еще кого-нибудь к вам подселит. Там видно будет. Прихороны, такой ерунды не было, чтобы ночью в дома вламываться. Эх, новая власть. Послышалось опять за спиной, и он резко обернулся. Опять все стоят, в пол смотрят. Только что у этой Куши, у которой в доме вчера отрядовца застрелили. Да она еще за одеяло истерику устраивала. колышится ее жабий бордюк под подбородком. Эх, люди. Это уже не люди, это скоты какие-то. А скажи им обидятся. Как же быстро некоторые скотиниваются. Не, не все, впрочем. Вон Галя, чужую девочку ценой огромного риска спасла. И это Тамара тоже. И свою дочку сберегла. И не Никишинских деток. Люди они разные. Просто в экстриме все у них обостряется. И хорошее, и плохое. Вышли на улицу продышаться. В доме похвал кровью, смертью. Стал прикидывать, что делать с телами. На, наверное, их, надо их все же завернуть и туда же, на к пригорку, в траншее. Завтра отец Андрей устроит отпевание, и состоятся эти грандиозные похороны. Самые грандиозные в истории маленького озерия. Глядел толпящихся вокруг озерцев. Да, такие вещи могут повторяться. Вот что сказал. «Я с хорем поговорю, думаю, поставят тут в деревне постоянный вооруженный пост, типа группы быстрого реагирования. В той же бывшей конторе, к примеру, печка там есть. Чтобы ни у кого соблазна не возникало, их предь, трупы мы заберем. Кстати, Хронова из той клоаки выдернули?» «Нет?» «Я так и думал». «Ты!» «Да, ты!» Указал пальцем на тетку с жабой и «Вместе со своим семейством займитесь этим, чтобы через 20 минут он лежал возле конторы. Ну, время пошло» толпе кто-то злорадно хихикнул. «А что мы-то?» — заныла от толстуха. что чуть-чуть так сразу мы-то?» Тут что-то, Владимир, немного срывало. Видимо, сказались волнения последних дней и недосыпатой ночью. Рякнул лапая к кобуру. «Потому что я так сказал, шкура!» Только одобрительно крякнул, перехватывая поудобнее пулемет Элеонора, озабоченно только произнесло. «Вовка, Вовка, ну их не нервничает и так». Вообще это оказалось действенно. Через мгновение жернуха со своим семейством уже трусила к конторе. Вот, видимо, так с некоторыми только и можно, подумал Владимир, оглядывая собравшихся. Что-то привлекло его внимание. Он смотрелся пристальней. Обратили на себя его внимание валенки на одном из мужчин, слишком в возрасте, чтобы входить в хроновскую дружину, но не могущего еще называться стариком. Не просто валенки. Валенки-то были на некоторых разной степени изношенности. Нет, это были особенные валенки. Раньше чисто белые, высокие, аккуратно подшитые резиной, а главное с красиво вышитым бисером узором на голяшках. Где-то он уже такие видел. Подошел, вглядываясь, от него попятились. Стоять! Распорядился. Откуда эти валенки? Ну, откуда они у тебя? И сам тут же вспомнил, где он видел вот эти вот броские валенки с запоминающимся вышитым узором. Парень там живет, Вова его клещет, девок у него, но он их всех обиходит, ни на одну не забежает, а ки... султан какой. Как будто только что услышал, он и вспомнил. Говорил он со стариком и старухой в прошлый свой зимний свой уже приезд в Азерия по дороге сюда. Вот на старике и были эти. Да-да, точно эти валенки. А теперь они на каком-то озерском мужике. Мне что, по два раза повторять? Вкратчиво почеласкало, сказал Владимир, опять кладя руку на кубуру. Вы что, ублюдки тупые, с первого раза не понимаете? считайте, что если с вами по-хорошему, то это признак слабости. Я тебе козлу вопрос задал. Если я буду вынужден его повторять, то повторять я уже буду покойнику. Ну, я вопрос задал. Сын, трясясь как лист на ветру, отрапортовал мужик. Сын у меня, Виталька, входил это в дружину, привез из... Из одного из рейдов, да, из рейда, подарил, да, больше ничего не знаю. Зато я знаю, подойдя вплотную, сообщил ему Владимир, эти валенки были не на... на старике в Михановичах. Такие валенки наверняка одни на всю республику, на регионы уж точно. стал быть, твой сынок эти валенки со старика снял. И хорошо, если не убил перед этим. Купить или сменять он точно не мог. Я сам эти валенки у то торговал, он сказал, что никак нельзя, подарок. А тут... Не сдержавшись, он саданул мужику кулаком в лицо и тут упал. «Сука какая! Фамилия как?» — я спрашиваю. «Ясно. Поищем твоего, суку, сыночка, среди пленных ранних. Найдем, попрошу ее поподробнее про валенки рассказать. А сейчас слушай меня внимательно. Мобилизуешь свое семейство и все трупы оттуда перетащить к конторе. Закончите, остальные перетащите, я скажу откуда». Потом валенки снять. Нет, вообще начни с этого, что бегом домой и валенки снять. И сам надень что-нибудь попроще, чтобы кровью не уляпать. И за дело Валенки принести мне. Я их бабе Насте отдам. У нее ноги больные. Обращаюсь к Леоноре, поведал он. Нехера папаша грабителя в намародеренных валенках рассказывать. Что стоишь? Время пошло. Бегом марш! Рыкнул он на мужика. Поднявшийся мужик развернулся и потрусил вдоль улицы. Толик одобрительно шепнул белки. «А, -а, а нормально у тебя, Элька, брателло? Умеет с народом общий язык найти, не то что Олежек, который все сопляжуйством занимается.